Пробуждение было резким. Открыв глаза, Сергей некоторое время не понимал, где он находится. Тело и без того мокрое от пота било холодная мелкая дрожь. Он крутил головой из стороны в сторону, не до конца осознавая, что уже проснулся и сидит в прострации на краю своего любимого дивана. Холодный пот пропитал его постельное белье и ту одежду, в которой он обычно спал. И приснится же такое. Вет, мать его, так. Откуда только мое подсознание берет такие образы? Да еще и страшно было до чертиков. И так реально. До сих пор ощущаю на себе этот пронзительный, глубокий взгляд бесконечности. Похоже, мне пора в отпуск. Но кто бы меня отпустил? Крас бросил взгляд на свой смартфон. Простенький агрегат малоизвестного китайского производителя, совсем без наворотов и изысков в дизайне. вопреки всем законам логики, его смарт работал уже более пяти лет без сильных сбоев или зависаний, не подводил в нужные моменты и заряд держал достаточно долго. Он строго выполнял свою главную функцию по принятию и отправке звонков, как будильник и записная книжка он тоже работал. А крутая камера Это для модных блогерш с большими жопами, сочными сиськами и надутыми губами. Сергей разблокировал экран и посмотрел на часы. Пять часов утра. Давненько я не вставал в такую рань. Путь от дома до работы занимал немногим более 20 минут. На завтрак и умывание он тратил около получаса. Соответственно, и вставал всегда в 7. Тяжелым на подъем не был никогда. Мог даже с просонья принять звонок от клиента или начальника. И тот ни в жизнь бы не понял, что только что разбудил своего собеседника. Но встать так рано, да еще и в субботу после тяжелой рабочей недели. Такого за собой Сергей не мог припомнить последние года три. Сна не было ни в одном глазу. Он чувствовал себя выспавшимся и бодрым. Бросив косой взгляд на свое лежбище, понял, что ложиться больше не собирается. Распать не хотелось, следовало потратить остаток утра с пользой. Под этим подразумевалась генеральная уборка квартиры, которую он проводил по субботам столько, сколько себя помнил. Возможно, удастся свалить с работы пораньше и укатить на пляж, доедать остывшие шашлыки и пить выдохшееся пиво. Всяко лучше, чем весь вечер дома тереть полы. Включив негромко музыку на ноуте, Крас начал планомерно наводить порядок. Когда руки дошли до остатков вчерашнего ужина, проверил срок годности на упаковке сосисок и дату розлива пива, который употреблял на медне. Все было в порядке. Сосиски, конечно, были просрочены на пару дней, иначе они не продавались бы с такой огромной скидкой. Но и ел он такие постоянно, без последствий. Пиво вообще оказалось свежайшее. Разлитое буквально неделю назад. Значит, дело не в продуктах. По всей видимости, навалилось в последнее время всего. Еще эти зависания постоянные и думы ни о чем. Так и в аварию недолго попасть. Не стоит, проходили уже. Нужно срочно взять пару отгулов и провериться в местной поликлинике. Может, витаминов выпишут для поддержания тонуса. Сергей никак не мог объяснить причину своего необычного сна и, как ни старался, не мог вспомнить таких ярких и реальных сновидений. Он как-то читал в модном блоге распиаренного психолога, что постоянная усталость и стресс могут приводить к печальным последствиям. Но там ни слова не было о странных сновидениях. Хотя чего верить этим шарлатанам из интернета. Нужно идти к настоящему специалисту. Да и рано бить тревогу из-за одного сна. С таким настроением Сергей закончил уборку, позавтракал остатками сосисок, чаем и черствыми печенюшками. Затем надел свой единственный и не самый модный костюм. Хорошо хоть галстук носить не заставляют. Он ненавидел костюмы. Неудобно, непрактично, сложно ухаживать и стирать. Потеешь, как в маршрутке в час пик. Благо, так одеваться ему приходилось только 2-3 раза в месяц. На важные сделки. Схватив борсетку, ключи от машины, а также, на всякий случай, пакет с шортами, шлепками и майкой, чтобы не тратить время на заезд в квартиру для переодевания, отправился на работу. Как назло, на улице стояла замечательная летняя погода. Выйдя из подъезда, Крас понял, что на работе сегодня будет точно не в лучшем расположении духа. Утреннее, еще не обжигающее солнце ласково щекотало его лицо. Легкий ветерок не давал запариться. Рай для пляжного отдыха. До офиса он добрался без приключений. Да и откуда им взяться в субботу с утра? Город казался вымершим, лишь изредка встречались такси, везущие пассажиров по важным делам. Люди, пользуясь хорошей погодой, ринулись за город на дачу или просто отдохнуть на природе, создавая заторы на выезде. Эта картина еще ниже опустила планку настроения Сергея. Поприветствовав охрану на выходе в здание нового торгово-развлекательного центра, он поднялся на лифте на свой родной восьмой этаж. На работе Сергей проводил гораздо больше времени, чем дома или где-либо еще. Аренда данного помещения в месяц превышала несколько годовых окладов Сергея. «Что-то я часто стал считать чужие деньги», — внезапно подумал он. Отворив створки дорогой стеклянной двери и пройдя внутрь просторного помещения, разделенного мобильными офисными перегородками на рабочие места, Сергей направился к своему столу и услышал шорох позади себя. Крас резко развернулся. Позади него стоял Алексей Кирилов, Молодой сотрудник договорного отдела фирмы в очках с линзами-лупами. У него было очень плохое зрение. «Привет, Кравцов! Смотрю, и тебя припахали сегодня выполнять непосредственные обязанности нашего руководства». «Здорово, Леха. А ты почему не на пляже с бутылочкой пивка или чего покрепче?» Красные от недосыпа глаза и стойкий запах перегара выдавали вчерашнее алкогольное возлияние Алексея. А черный костюм был сильно измят. Это покоробило щепетильного в плане аккуратности Сергея. Коллега выглядел так, будто его вчера кто-то съел, не переварив, высрал и отправил на работу. И так он выглядел почти постоянно, а потому был изгоем в их организации. Инстинктивно отойдя на пару шагов, Сергей продолжил беседу, которой предпочел бы избежать. «Да так же, как и тебя, походу», — объяснил Алексей. «Подрядили проверить какой-то важный договор с крупной транспортной фирмой по перевозке особо опасных грузов. Но ты не переживай, все должно закончиться быстро. Договор мне еще вчера положили на стол с резолюцией юридического отдела. Нам нужно только подписать его в присутствии нотариуса и заказчика, подтвердив тем самым факт сделки. Сейчас мельком гляну условия, через полчаса появится представитель фирмы. Пару росчерков, и мы поедем заниматься более важными и, главное, приятными делами. Последние слова Кириллова сильно напрягли Сергея. Леха был не особо хорош в договорной работе. Настораживал именно тот факт, что бумаги были уже готовы и даже заверены юридическим отделом. А по регламенту компании должно быть совсем наоборот. Сначала договор. Хотя мне-то какая разница. Мое дело маленькое. Мне нужно поставить свою закорючку и тем самым заверить договор сотрудникам отдела менеджмента. А после катить с ветерком на берег водохранилища. Ты бы пошел в уборную, причесался, умылся, по возможности привел себя в божеский вид. А то придут сейчас большие дяди и тети, посмотрят на тебя, скажут, что это за чучело такое. Не будем с таким договор подписывать. А Горыныч нам потом голову оторвет. «Не оторвет. Это его клиенты, личные. Он заверил, что все будет тип-топ. Они согласны с нашими условиями, осталось только подписать». Эта новость в очередной раз заставила Краса задуматься о каком-то подвохе. Игорь Юрьевич Карцев, или Горыныч, как его звали за глаза сотрудники, за паршивый и склочный характер, сын Юрия Борисовича директора всего отдела Центрального округа, редко когда занимался договорами самолично. Максимум, на что он был способен, это гонять сотрудников в хвост и в гриву, толком не понимая, за что он их песочит, так как был абсолютно некомпетентен. Все взыскания приходили из других источников. Ему же только оставалось наорать на подчиненного, и поставить подпись на приказе о лишении премии или увольнении. Вот Карцев старший, вот тот голова. Сергею даже несколько раз приходилось с ним общаться и разбирать крупных партнеров. С первых минут разговора он понял, что это профессионал своего дела, который очень ответственно относится к каждой мелочи в работе страховщиков. А как он вел себя со своими сотрудниками? Никогда не повысит голоса и не выскажет чего-то резкого или неприятного в адрес собеседника. Было ощущение, что к своим работникам Карцев относится как к собственным детям. Ну или наоборот. Ему не было никакого до них дела, а на чужого человека свою энергию он считал излишним. Вот с таким руководителем Крас всегда мечтал работать. По завершении последней сделки Юрий Борисович даже оставил ему личный номер телефона и сказал, что тот может связаться с ним в очень трудных случаях. Не успели коллеги закончить разговор, как открылись двери офиса и вошли три очень интересных человека. Первый был высоким блондином с голубыми глазами, атлетического телосложения которого не скрывал даже очень дорогой костюм, явно сшитый на заказ. Это, скорее всего, был представитель фирмы-заказчика. Эффектная статная брюнетка с чертами лица куклы Барби, замечательной фигурой, в обтягивающей юбке, блузке с глубоким декольте, открывающим вид на грудь минимум четвертого размера. Так и хотелось смотреть только туда и больше никуда. Леха, кажется, даже слюну пустил. Третьим спутником в их компании был невысокий старичок в строгом классическом костюме тройки, с кожаным портфелем в руках и модными аккуратными очками на носу. Его цепкий взгляд давал понять, этот человек не так прост, как кажется. Нотариус, скорее всего, решил Сергей. Добрый день, меня зовут Андрей, представился блондин. Я коммерческий директор фирмы, которая собирается заключить сделку с вашей страховой компанией. Это Эвелина Альбертовна, глава нашего юридического отдела. Эта голова явно хорошо поработала, и не только мозгами, чтобы занять такой лакомый пост. Промелькнула в голове краса, что заставило его чуть улыбнуться. А это Феликс Аристархович. Продолжил между тем Андрей, представитель коллегии нотариусов нашего славного города. Он заверит наши подписи под договором. Как я понимаю, все готово, осталось дело за малым. Мы можем пройти в переговорную. Спустя пару секунд, толкнув Алексея в бок и шепотом приказав ему вытереть слюни и сделать более профессиональный вид, Сергей указал на комнату со стеклянными стенами наполовину оклеенными непрозрачной пленкой и прозванную местными работниками аквариумом. После того, как все расселись за круглым столом, Леха принес договоры и положил их на стол перед заказчиками. Блондин, быстро пролистав страницы, поставил подпись на каждом листе. Сосучка, как в шутку прозвал крас-юристку, подписала даже не пролистав его. Затем, не отрывая взгляда от вываливающихся из блузы сисик, то же самое сделал и Кирилов. Наконец подошла очередь Сергея. Внезапно в его голове возникла картинка из давешнего сна, и зазвучал голос Веда: энергетика, морфизм, обучаемость. Позволите мне ознакомиться с текстом. Спросил он. Очень давно Крас дал себе зарок ничего не подписывать, не изучив досконально содержимое документа. По реакции коммерческого директора Кравцов понял, что данный пас с его стороны очень ему не понравился. Какая подозрительность и некомпетентность? Вы должны были заранее ознакомиться с документами. Вы заставляете нас ждать, откладывать более важные дела. — скривил губы блондин. Сергей на это ничего не ответил, а просто взял в руки договор и начал читать. На прочтение первой страницы он потратил буквально пару мгновений. Дальше пошло еще лучше. Он просто бросал беглый взгляд на текст и тут же его запоминал. Весь до последней запятой. Не прошло и 30 секунд, как он закончил чтение. По ухмулке блондина Сергей понял, что тот подумал, будто весь этот цирк он устроил только для того, чтобы не пасть уж совсем низко, а читать договор и не собирался. Однако Сергей не только запомнил весь текст от и до, он еще и разобрался во всей этой юридической тягомотине, хотя раньше считал, что составление договоров не самая сильная его сторона. А в юридических терминах он не рубил от слова совсем. А тут раз и понял. Все, что там было написано, а самое главное, он понял, что его компанию хотят конкретно так наебать. И долго мы будем вас ждать, молодой человек? Мне еще сегодня нужно попасть на семейный обед. Голос нотариуса вырвал Сергея из задумчивости. «Простите, мне что-то стало немного не по себе. Наверное, сахар в крови упал. Я отлучусь буквально на минуту в уборную». Пробормотал он, и пулей вылетел из комнаты, успев в последний момент увидеть непонимание на лице сиська Держа телефон у уха, Сергей слушал длинные гудки вызова и молил всех богов, чтобы Юрий Борисович не обманул его. Дал реальный номер и сейчас смог взять трубку. В раннее утро субботы такие люди, скорее всего, не обрадуются звонку от мелкого сотрудника собственной компании. «Алло, Карцев, слушаю вас!» Прозвучал, наконец, строгий и звучный голос. Юрий Борисович, вас беспокоит Сергей Кравцов, менеджер отдела, которым руководит ваш сын. Извините, что отвлекаю вас в такое время. Короче, молодой человек, опустим эти ненужные фразы. Я сейчас в офисе на заверке договора с одной крупной транспортной фирмой по перевозке ценных грузов на страховании одного рейса очень дорогих компьютерных чипов. Дело в том... Что заверяю его я и еще один, если честно, не самый компетентный сотрудник договорного отдела. И что в этом странного? Ознакомившись с договором, я понял, что нас хотят очень крупно поиметь. Согласно их условиям, они могут отправить совершенно пустую фуру, а по приезду в пункт сдачи объявить о пропаже груза. И даже водителя обвинить не удастся, так как фура не опечатывается при отправке. Да еще и догружается в нескольких местах. Юрий Борисович, речь идет о сумме в несколько сот миллионов рублей. Я бы не хотел быть причастным к такой афере. Что мне показалось самым странным, это то, что подпись Игоря Юрьевича уже стоит. И юридически пропустил эту ересь, завизировав до подписания договора. Вот малолетний сукин сын. а Отоварить меня решил втихую. Там, наверное, и страховые выплаты растянуты на несколько лет по договору. Я правильно понимаю? Да, совершенно верно. Именно так. Слушай меня внимательно, Сережа. Сейчас заходишь в переговорную, аккуратно берешь оба экземпляра договора, показывая, что собираешься их подписывать, потом руки в ноги и валишь из здания офиса. Я приеду в город через пару часов и встречу тебя ты все понял? Не подведи Кравцов». Завершив звонок, Крас понял, что у него сильно трясутся руки и участилось дыхание. Он не до конца сознавал, что только что сделал. Откуда взялось это предчувствие и твердое решение не ставить гибельную подпись на подложных бумагах? А главное, как он мог понять, что договор полное говно? И если бы что-то пошло с тем грузом не так, а он был уверен, что товар не доехал бы до места назначения. В лучшем случае его бы уволили, а, возможно, и что-то похуже могли предпринять. За такие деньги люди могут и пропасть внезапно. Еще раз прокрутив текст в голове, Сергей понял, что он и Леха — натуральные козлы отпущения, так как они ставили последние подписи и выступали гарантами от компании. Горыныч, скорее всего, отмазался бы, а человек из юридического пропал бы так же, как и он с договорником. От этих мыслей ему стало еще хуже, и совсем не хотелось возвращаться в комнату переговоров. Взяв себя в руки, Сергей все же проследовал в аквариум, где, видимо, его уже заждались эти ряженные клоуны. И проститутку эту к гадалке не ходи, притащили для отвода глаз. А их от нее отвести, ой, как сложно. Леха вон до сих пор сидит с лицом, на котором написано, что он мысленно представляет, в каких позах будет драть эту козу. Назначили время встречи на субботу утром, когда в офисе нет других сотрудников. Подписали пару лохов на ревизию договора. А зная, что этот Чепушива явно очень близко дружит с алкоголем, надеялись что будет с похмелья. И если подумать, я тоже, скорее всего, был бы сегодня не первой свежести, если бы не ночной кошмар, который выбил из меня все дерьмо вчерашнего вечера. И дева в шляпе. Нагнули компанию на кругленькую сумму, и несколько лет можно получать и пилить выплаты между собой. Зайдя в комнату с каменным лицом и окинув взглядом всех присутствующих, Сергей решил что его никто ни в чем не подозревает. Он подошел к столу, взял оба экземпляра договора и вышел за дверь. Он успел заметить недоумение на лице блондина, открытый рот роковой красотки и вытаращенные глаза старого пня. Леха даже не повернулся в его сторону, буквально утопая в буферах юристки.